Прощание. Пришла я в плазу к строго назначенному времени. Ускользнув из офиса, Мэган отправила мне сообщение о адрес коде вечеринки. Я стояла в холле и думала, как быстро в этом году закручиваются сюжеты и как же молниеносно приходит к финалу. Мы ведь только сблизились, я погрузилась в нее, в саму себя благодаря ей. А тут она уже уезжает — «Мне стало грустно. Жаль Мэган, жаль себя такую, словно бы осиротевшую. Что я буду делать после работы? Куда ходить? Чем интересоваться? Работа, конечно, штука полезная, всё ещё самая важная часть моей жизни, но Мэган... Мэган, всё, что с ней связано, было необходимым дополнением, даже украшением, если можно так выразиться, к моему скромному, порой чересчур пресному существованию. Погрузившись в рефлексию глубже обычного, я присела на краешек стула у витрины. Глядела на прохожих, на роскошные автомобили и почтенных людей, бодро выскакивающих из них, торопившихся, очевидно, на вечеринку. Я была несколько увлечена своей меланхолией, что не заметила, как напротив меня материализовался человек, сверлящий взгляд которого я узнаю, пожалуй, из тысячи. «Ну, доброго вам вечера, Вивьян!» Он вывел меня из моей апатии за долю секунды. Разумеется, это был Стефан Мур, одно только упоминание имени которого вызывало прилив крови к моим щекам и неистребимое чувство неловкости за тот самый полет за Сережкой. Я сглотнула слюну и натянула улыбку, именуемую моей бабушкой улыбкой Безумной Джаконды. — Отлично! — подумала я, находясь в абсолютном оцепенении. — Доброго вам вечера! Разве мы знакомы? Я навёл справки у Роба. «Вы ведь тоже пришли пожелать счастливой троице приятного путешествия?» «Троице? Не понимаю». «Тогда я ещё действительно не знала, что Роб едет со своим бойфрендом». «Ваша подруга едет прицепом?» «Да-да, это очень забавно. Эти чайки всегда так безнадёжно навязчивы». «Чайки? Извините, я не понимаю. Девушки, что следует за геями помимо своей и их воли». «Знаете, я не уверена, что мы должны продолжать с вами эту дискуссию. Это не наше дело». «Какая там дискуссия?» «Я просто предполагал, что вы непременно станете отговаривать её. Это ведь ничем хорошим для неё не кончится». «А почему, собственно, вас так заботит её судьба? Она взрослая девочка, сама разберётся с кем и куда ей ездить. В конце концов, я сама слышала, как настойчиво он звал её с собой». «Оу, ну, это уже другой разговор. Решил побаловаться десертом. Забавно. Он любил куражиться в юности, а видимо, потянуло на хорошо забытое старое. Знаете, мне кажется очень странным то, что наша с вами светская беседа началась с обсуждения очень личных подробностей жизни моих друзей». «Да какая там беседа? Я просто хочу понять, насколько ты, молодая и сопливая пиарщица, способна уважительно относиться к чужой частной жизни. Я беру тебя на работу. Ты прошла собеседование». «Что?» «Извините, я не поняла. Какое собеседование? Возмущению моему не было предела». «Твой босс в курсе. Мэган тебя отрекомендовала, и поскольку мой пиар-агент находится в коме, мне нужна временная замена. Ты будешь делать то, что привыкла и умеешь делать. Заниматься соцсетями, писать от моего имени доброжелательные посты, мои фотографии а тюрель в ванной, на прогулке с подружками, с детьми, освещать мою социальную деятельность в том числе». «И мне было важно знать, насколько безоценочно и трезво ты умеешь относиться к происходящему, потому что я не всегда бываю мил и приветлив, не всегда хочу давать интервью, частенько попадаю в дурацкие ситуации. Уловила?» «Кажется, да. Но я все еще не верю, что босс так легко меня отпустил». И «Еще бы он тебя не отпустил. Я привел ему вереницу клиентов в свое время». «И поставляю их до сих пор, так что мы квиты. А ты сегодня не напивайся. Завтра мы вылетаем в Джорджию». «Ого! Рейс в девять утра. Ты теперь мой менеджер по связям с общественностью усекла? Контракт подпишешь завтра. И постарайся об этом никому не растрезвонить. Роб и Меган и так в курсе». Отрезал он и встал из-за стола, чтобы поприветствовать каких-то своих знакомых. «Я и не думала никому трезвонить», — запоздало пробурчала я ему вслед. Он обернулся к тому моменту, когда я увидела мелькнувшую в толпе Мэган и поспешила её догнать. Пока я пробиралась сквозь гущу ярко одетых и ароматных людей высшего сорта, он догнал меня и произнёс над моим ухом, как бы невзначай, «И не вздумай липнуть ко мне на людях». «Есть, сэр», — отчеканила я, — и ехидно улыбнулась ему в ответ. Мэган помахала мне рукой и снова скрылась в толпе. Она показала, куда мне следует направляться, и я шла, уже озадаченная своим новым статусом, размышляя совсем не об их сробом отъезде, а о своей неожиданной поездке. Что и говорить, он был омерзителен, когда проводил это собеседование безо всякой осведомлённости с моей стороны о происходящем. Да, он явный сексист и нарцисс, но поскольку я вплотную приблизилась к своей юношеской цели. Жаловаться было бы неуместно. Я получила работу своей мечты, пусть и таким странным способом, как много значат связи. Наконец, я всё-таки дошла до зала, где начиналась прощальная вечеринка — К моему удивлению, народа было немного, около пятидесяти человек. Полумрак, свечи, тихая живая музыка. В середине уютного зала танцевали расслабленные и, очевидно, очень довольные жизнью люди. В углу, рядом с джаз-бендом, стояло кресло, в нём сидел Роб. На его коленях красовалась длинноногая брюнетка, которая то и дело запрокидывала голову, неслышно хохоча, и поила Роба шампанским из своего бокала. «Странно, — подумала я, — Меган уверяла меня, что он совсем не пьёт». В другом конце зала на маленькой кушетке сидела Меган и несчастный бойфренд Роба. Казалось, что они едва ли не утешают друг друга. Мэган поманила меня, и я, неловко ковыляя от неумения держаться на высоких каблуках, приблизилась к ним. Пока я пересекала огромный, как мне показалось, зал, где каждый однозначно заметил мою неуклюжую походку, меня настиг мой неприятный работодатель и, остановив за локоть, сказал, «Не вздумай спрашивать их, что эта за девка уселась на коленях роба, поняла?» «Да что вы меня всё время одёргиваете? Я иду к своей подруге. Позвольте мне самой решать, что с ней обсуждать. это девица — мой подарок. Он же должен отдохнуть перед поездкой». «Ого, так вы ещё и сводник?» «Неплохо. Ясно. Я пойду?» — отрезала я. «Валяй». Мэган встретила меня улыбкой. «Вив, детка, ты устала меня искать?» «Прости. Это Роджер Баркли, бойфренд Роба». «Очень приятно, я Вивьен». «Вы так непритязательны в выборе босса», — язвительно подметил Роджер. «Он тот ещё тип, поверьте мне». «Да, я уже поняла». Между тем Стефан стоял подле кресла Роба, глядел на нас и что-то бормотал. Он решил испортить нам обоим праздник. Это Тиффани Стоун, бывшая девушка доброй половины элиты города. «Почему Роб держит её на коленях, не понимаю», — причитал Роджер. «Ух ты, вот это да!» — сказала я. «С ним часто такое. Может, он её вместо меня возьмёт в Шотландию?» — подхватила Мэган. «Ну что ты, Мэган, это исключено. Это просто развлечение ради. Утром её здесь уже не будет», — отчеканил Роджер и пригубил вина из своего бокала. «Я была уверена, что вы пьёте только зелёный чай», — ляпнула я и тут же осеклась. Меган и Роджер переглянулись и рассмеялись, как старые добрые подруги. Я выдохнула. Одним напряжённым аспектом меньше. Роджер пригласил Меган на медленный танец, а мне оставалось заниматься любимым делом — наблюдать за окружающими. Я заметила, что Роб шлёпнул Тиффани по заднице. Блондинка обиженно встала и демонстративно направилась к Стефану. Они простояли в обнимку с минуту, непрерывно перешёптываясь. Потом она и вовсе покинула зал. Пока я выслеживала Тиффани, Стефан снова материализовался на кушетке рядом со мной. «Позже», — подумала я, — «какой же он душный». «Ну что, потанцуем?» — спросил он игриво. «Я не понимаю ваших перепадов настроения. Ещё меня поражает, как вам удаётся всё время возникать из ниоткуда. Вы же сами сказали, чтобы я к вам на людях не липла». Он расплылся в идиотской улыбке. Глаза его блеснули странным огоньком, и он изрёк. «Так это тебе нельзя ко мне липнуть, а не мне. Я твой босс. Когда вздумается, тогда и возникну. Запомни и не задавай мне глупых вопросов, мелочь пузатая». «Послушайте, вы бы хоть потрудились узнать, что школу я окончила около четырёх лет назад?» Пока я ему возражала, он тащил меня за локоть на глазах у изумлённой публики в самое сердце зала, чтобы позировать фотографом. Один танец я кое-как вынесла, кое-как, потому что это было отвратительно, как и всё, что у меня с ним ассоциировалось». Руки его были влажными, волосы явно не пахло от него какими-то женскими духами, и голос его мне показался таким неприятным, что я поверить не могла, что этот человек — любимец миллионов. Надо будет послушать, что он там поёт, наверное, блеет, как козёл. Роб с его манерами и этот уволень. Кто ему вообще дал право так обращаться с женщинами? «Я на хрен завтра никуда не поеду», В конце концов, я ничего не подписывала. Мой поток сознания был прерван очередной идиотской фразой. «А ты ничего, коротышка, вполне себе ничего. Ладно, иди отдохни. Послушайте, а как я завтра доберусь до аэропорта?» Он закатил глаза, потом медленно смерил меня взглядом, а затем, нараспев, произнёс «В половине шестого утра...» «За тобой заедет водитель. Возьми с собой побольше вещей. Мы задержимся там на пару дней». «Да, конечно, сэр». «Зови меня Стеф. Я буду звать тебя Вив. Идёт?» «Я поехал. Нужно выспаться. И ты тут не засиживайся. Пока». «Пока». Я машинально направилась вслед за ним, но меня неожиданно выловила Меган. «Милая, «Ты не в обиде за то, что мы с Робом сосватали тебя Стефану. Просто для тебя так будет лучше, а мне спокойнее. Теперь я знаю, что ты не будешь прозябать в конторе, что твоя жизнь будет полна поездок, новых знакомств, впечатлений». «У него, разумеется, не самый приятный характер. Все так говорят. Но он звезда имеет право, я думаю». Я стояла и кивала, как школьница, которой нечего возразить директору школы. «На самом деле, я ещё не вполне осознавала эти перемены. Мне было страшно начинать что-то заново, но я была рада им. Мэган, я очень вам благодарна. Ты права. Я не знала, что буду делать в компании после твоего ухода. Я так привыкла жить весело, а это весело было, возможно, только рядом с тобой. Надеюсь, что мистер Мур останется мной доволен. Не хотелось бы подводить вас». Я нисколько в тебе не сомневаюсь, вперёд и по наглей. Мы крепко обнялись, прослезились и пообещали друг другу созваниваться почаще, что и говорить, я буду чертовски по ней скучать, по моей Меган. На улице стояла приятная весенняя погода. Я решила прогуляться пешком до дома, пока шла, болтала с бабулей. Рассказала ей о своей новой работе, о том, как эксцентричен мой новый босс, как жаль было прощаться с Мэган. Бабушка одобрила мое решение и попросила встретиться, когда вернусь. Дошла до дома, шмыгнула в душ, вымылась и принялась собирать вещи». Взяла самое простое и удобное, что нашла в шкафу, интересная всё же жизнь штука.